Я уверил его, что чувствую себя превосходно. Разговаривая с ним, я не мог удержаться, чтобы не рассматривать его с несколько беззастенчивым любопытством. В его взгляде было что-то странное, невольно напомнившее мне взгляд человека, которого я накануне видел на дереве. Но может ли это быть, думал я, чтобы гравший мед лазил ночью по деревьям? У него был высокий, хорошо развитый, хотя несколько узкий лоб, Черты лица были совершенно правильные, только глаза были слишком близко посажены, один к другому, так что мне показалось, между их слезными железами не поместился бы еще один глаз. Как того требует канон греческой скульптуры. Взгляд у него был проницательный. Наши глаза, помимо нашей воли, несколько раз встречались, и мы оба неизменно отводили их в сторону, с некоторым смущением. Вдруг граф, расхохотавшись, воскликнул «Да вы меня узнали». «Узнал? Конечно. Вчера вы поймали меня на большой шалости». «О, граф!» Целый день я сидел, не выходя у себя в кабинете, с головной болью. Вечером мне стало лучше, и я вышел пройтись по саду. Я увидел свет в ваших окнах и не мог сдержать своего любопытства. Конечно, я должен был бы сказать, кто я, и представиться вам. Но положение было такое смешное, и мне стало стыдно, и я удрал. «Вы не сердитесь, что я помешал вам работать». Своим словам он хотел придать шутливый характер, но он краснел, и, очевидно, ему было неловко. Я постарался, как мог убедить его, что не сохранил ни малейшего неприятного впечатления от этой первой нашей встречи. И чтобы переменить разговор, спросил, правда ли, что у него есть самогетский катехизис отца Ловицкого. «Возможно, по правде сказать, я не очень хорошо знаю отцовскую библиотеку. Он любил старинные книги и всякие редкости, а я читаю только современные произведения». «Ну, мы поищем, профессор, Итак, вы хотите, чтобы мы читали Евангелие по-жмутски?» «А разве вы не находите, граф, что перевод священного писания на местный язык крайне желателен?» «Разумеется, однако разрешите мне маленькое замечание. Среди людей, знающих только жмутский язык, не найдется ни одного грамотного. Может быть, но позвольте возразить вам, ваше сиятельство, что главным препятствием к распространению грамотности – является именно отсутствие книг. Когда у самогистских крестьян будет печатная книга, они захотят ее прочесть и научиться грамоте. Это уже случалось со многими дикими народами. Я, конечно, отнюдь не хочу применять это наименование к здешним жителям. К тому же, добавил я, разве не прискорбно, что иной раз целый язык исчезает, не оставив после себя никаких следов? Вот уже 30 лет, как прусский язык стал мертвым языком, а недавно умер последний человек, говоривший по Корнийски. «Печально», — прервал меня граф. Александр Гумбольдт. рассказывал моему отцу, что он видел в Америке попугая, который один только знал несколько слов на языке племени, ныне поголовно вымершего от оспы. «Вы разрешите подать чай сюда?» Пока мы пили чай, разговор шел о жмутском языке. Граф не одобрял способа, каким немцы напечатали литовские книги, и он был прав. «Ваш алфавит», — говорил он, — «не подходит для нашего языка, у вас нет ни нашего...» «Ж» ни нашего «Л», ни нашего И, ни нашего «Ё». «У меня есть собрание дайн, напечатанных в прошлом году в Кёнигсберге, и я с большим трудом угадываю слова. Так странно они изображены». «Ваше сиятельство, конечно, имеет в виду дайны, изданные Леснером. «Да, довольно посредственная поэзия, не правда ли?» «Пожалуй, он мог бы найти что-нибудь и получше». «Согласен, что сборник этот в том виде, как он есть, представляет интерес чисто филологический» но я уверен, что если хорошенько поискать, то можно найти и более благоуханные цветы вашей народной поэзии. Увы, я очень сомневаюсь в этом, несмотря на весь мой патриотизм. Несколько недель тому назад я достал в Вильне действительно превосходную балладу, притом исторического содержания. Ее поэтические достоинства замечательны. Вы разрешите мне ее прочесть вам? Она при мне. «Пожалуйста». Он попросил у меня позволения курить и глубже уселся в кресло. «Я чувствую поэзию только, когда курю», — сказал он. «Баллада называется «Три сына Будрыса». «Три сына Будрыса?» — переспросил граф с некоторым удивлением. «Да, ваше сиятельство. Знает лучше меня, что Будрыс — лицо историческое». Граф пристально посмотрел на меня своим странным взглядом. В нем было что-то непередаваемое, какая-то смесь робости и дикости, производившая на человека непривычного, почти тягостное впечатление». Чтобы избежать его, я поспешил начать чтение. Три сына Будрыса. Старый Будрыс на дворе своего замка кличит троих сыновей своих, кровных литовцев, как и он. Говорит им «Дети, давайте корм вашим боевым коням, сёдла готовьте, точите сабли да копья». Слышно, что в Вильне войну объявили на три стороны солнца, Ольгерт пойдет на русских».